Я прижался к уцелевшей стене и двинулся в сторону стояночного отсека со всей возможной скоростью. До двери шлюза оставались считанные метры, когда космос озарился яркой вспышкой, а остатки станции ушли у меня из-под ног. В последний момент я успел зацепиться рукой за пробоину в пластике, но пока ноги барахтались над черной бездной, мне пришлось пережить пару неприятных мгновений. Похоже на взрыв ходового реактора. — сообщил Азим. Либо таран удался, либо клинонцев расстреляли из главного калибра в упор. «Ты там как?» «Почти добрался». «Теперь можешь не спешить. Бой в любом случае окончен. И у нас есть некоторое время, прежде чем это рухнет окончательно развалится на куски». Вдохновленный столь оптимистичным прогнозом, я рванул дверь шлюза, благо тут автоматика еще работала, И ввалился в стояночный отсек. Вид стоявшего у стены списанного десантного катера, который отдал в мое распоряжение Асад-1, был едва ли не самым прекрасным зрелищем в моей жизни. Спустя каких-то пару минут я был уже на борту и плюхнулся в кресло второго пилота. А Азим включил маневровые двигатели и вывел корабль из стояночного отсека. Оказавшись снаружи, мы могли по достоинству оценить нанесённые станции ущерб. А ущерб впечатлял. Пробоина в корпусе, через которую мне пришлось перебраться по пути сюда, была одной из самых маленьких. В двух других можно было припарковать по крейсеру и линкору, соответственно. В центральной части что-то искрило, воздух покидал станцию в нескольких местах, и всё вокруг было усыпано обломками. Боевых кораблей в пределах видимости не обнаружилось. Так что, похоже, самоубийственные маневры клинонцев можно было считать состоявшимся. Какого шайтана в ВКС Альянса начали палить по станции? Поинтересовался Азим. Что там вообще произошло? «Я и сам не понимаю», — сказал я. «По логике событий, если у этих событий была хоть какая-то логика, первыми открыть огонь должны были клинонцы». С чего это вдруг корабль Альянса начал наступательные действия? Кто-то особо умный решил нанести по графу Дилроя превентивный удар? С учетом того, что они даже не попытались вывести из зоны поражения своих людей, среди которых был и генерал СБА, эта версия представлялась мне весьма сомнительной. включая основные двигатели», — сообщил Азим. Я вжался в кресло, предчувствуя сопутствующие включению двигателей перегрузки, но с кораблем ничего не произошло. Азим выругался по-арабски.